На другое утро в полдень было подписано отречение Евгении от наследства после матери. Однако Грандэн не сдержал своего слова. В конце первого года старик не выдал дочери ни копейки из 100 франков, обещанных за каждый месяц. Но когда Евгения в шутку напомнила ему об этом, Он покраснел, как ребенок. Тотчас побежал он наверх и воротился, держа в руках около трети золотых вещиц, купленных у Шарля. «Вот, бедненькая, вот тебе!» — сказал он с насмешкую. «Хочешь ты это вместо своих тысячи двухсот франков?» «Батюшка! Как вы отдаете мне это?» Вы будете так добры. Старик высыпал всё в передник Евгении. Столько же ты получишь и на будущий год, и наконец-то у тебя будут все его игрушки, прибавил он, потирая с радости руки и довольный тем, что удалась спекуляция с сердцем родной своей дочери. Впрочем, старик, хотя всё ещё здоровый и бодрый, почувствовал наконец необходимость посвятить дочь свою во все тайны домашнего управления. В целых 2 года учила на её науки хозяйственной по собственной своей методи. Евгения стала сама принимать деньги, приносимые фермерами, и мало-помалу выучила все названия отцовских ферм и полей. Наконец, к концу третьего года После смерти госпожи Гранде старик так хорошо умел внушить Евгении свои правила домашнего хозяйства, так ловко умел вселить в неё скупость, что скупость обратилась наконец у неё в привычку. Старик посвятил её сам в звание управлятельницы и хозяйки дома и торжественно вручил ей ключи свои. Прошло 5 лет. 5 лет жизни тихой, спокойной. Всё в доме было заведено в порядке хронометрическом. Всё было однообразно и равномерно, как маятник. Глубокая скорбь бедной любящей Евгении не укрылась от людей. Но хотя могли догадываться и на свободе заключать, о чём было угодно, но никогда ни словом не делам. Евгения не подала повода к верному выводу и спутанице толков, слухов и догадок. Домашними по-прежнему были трое крюшо и несколько их последователей, незаметно введенные в разные сроки в гостиную господина Гранде. Евгения принуждена была выучиться игре в вист и играла почти каждый вечер.